Васечкин стоял на крыльце здания городского управления милиции и курил. Спешили на службу знакомые. Подходили, здоровались, протягивали Сергею руки для рукопожатия. Каждый спрашивал, «Ты чего здесь стоишь? Ждёшь кого-то?» В конце концов, ему надоело. Васечкин спустился с крыльца. Отошёл в сторону и увидел, как, не доехав 50 метров до входа в здание, остановился сверкающей полировкой новенький «Мерседес». Из машины вышел Берманов